Глава 7. Работа со страхом смерти. Рекомендации психотерапевтам. Эпиграф. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Теренций. Хотя эта глава адресована в первую очередь психотерапевтом, я старался использовать как можно меньше профессиональных терминов и надеюсь, что она будет понятна любому читателю. Даже если вы не психотерапевт, Не откладывайте книгу. Мой психотерапевтический метод не является общепринятым. Экзистенциальный подход включен далеко не во все программы подготовки психотерапевтов, кое-где он даже не упоминается. Следовательно, многие терапевты могут счесть несколько странными и описанные мною клинические случаи и мою интерпретацию. Чтобы мой подход стал понятен, я должен прояснить, в каком значении употребляют термин экзистенциальный.